Глава 58, 12, Двенадцать. Вождь успел сделать лишь один единственный шаг, когда на него накинулись сначала ближайшие охотники, а потом и все остальные. Видимо, их воодушевил тот факт, что хоть кто-то из обидчиков, в отличие от меня с двойником, не стал прятаться, а остался на месте. «Стойте!» Громовой рев сотряс пещеру обвалив парочку сталактитов и остановив часть охотников прямо в прыжке. Неужели вождь оказался еще и князем, и теперь весь мой план летит к чертям, или нет? Сбитые на землю охотники поднимались, трясли головами, и даже не думая останавливаться, снова нацеливались на босса. Похоже, даже если у него и была какая-то княжеская способность, то действовала она не очень сильно и не очень долго. «Может быть, договоримся?» Я решил попробовать воспользоваться случаем, пока не знаю, смогу ли я как-то помочь попавшему в переплет вождю, на что-то выторговать или просто разговорить его, можно и в ответ на одно лишь обещание что-то сделать. В отличие от своих собратьев, со мной этот босс разговаривать не собирался. Ну и ладно, может быть, тогда же и лучше. Все же уж больно мне хочется узнать, что с такого гиганта может выпасть. Но о будущем пока не стоит задумываться, я еще не победил. Тем более теперь, после того, как двойник отступил, освобождая сцену перед моим появлением, задача разбрызгивать зелье лежит уже на мне, и заниматься этим нужно без остановки. И тут сразу несколько причин. Во-первых, замешкайся я хоть на пару секунд, и монстры тогда сразу доберутся до меня. Несмотря на новое действующее лицо, готовое встретить атаку лицом к лицу, Еще не все отказались от надежды до меня добраться, ну а во-вторых, если я перестану поливать первые ряды, бросающихся на него охотников, босс, скорее всего, сможет отбиться. Его удары каждый раз сносили в сторону сразу нескольких противников, но вовремя политые живой водой, те даже в виде трупов, покрывали тело вождя, замедляя его движение. -р -р -р -р -р -р. Новый рев разнесся над полем боя. Одному из охотников, забравшемуся на спину босса, удалось прокусить его кожу и добраться до мяса. Мелькнула мысль тут же залить это место зельем, чтобы спровоцировать новое повреждение, но, к счастью, я вовремя себя остановил. Это на обычных монстрах подобное могло бы сработать, заставляя все новых противников прилипать к уже поврежденному участку кожи. Увы, боссу, шкуру которого прилипшие миньоны не повреждают, я подобным приемом только залечу рану. Так что продолжаем придерживаться старой стратегии и ждем. Тебя сменить? Прошло только десять минут, а вынужденный стоять без дела двойник уже извелся. Нет, лучше не рисковать. Я на мгновение чуть не поддался соблазну уйти от ответственности и все оставить на свою копию, но в итоге понял, что меняться в столь сложном бою слишком рискованно. Да и в отличие от обычных охотников, вождь вполне мог заметить подмену. Снова сосредоточившись только на бое, я неожиданно заметил, как грудь босса начинает неестественно раздуваться. Выглядит, словно он собрался опять увеличиться в размерах, или же... Отмена призыва, знамя неуязвимости, аура обмана, аура тени, аура магии. Объяснить двойнику, что именно происходит, за оставшиеся мгновения до потенциальной атаки босса, я просто не успею. Пришлось его отзывать а на себя накладывать недоступные мне стихии, достигшие королевского уровня, в надежде, что этого окажется достаточно, чтобы выжить. Вот только атаки так и нет, неужели я ошибся? Впрочем, несмотря на эту мысль, я продолжал искать способы повысить свою защиту, пусть даже так банально, как при помощи поднятой и закрывшей лицо перчатки князя. Черт, ее аура меня, конечно, прикрывает, но и обзор загораживает, даже не знаю, стоит ли оно того. Додумать эту мысль я так и не успел, потому что со стороны вождя охотников во все стороны ударилась сила, похожая на черный туман. Касаясь обычных монстров, она словно бы истончала их кожу, превращая в куски мяса. К счастью, не добивая за раз, а наоборот еще больше распаляя желание разобраться с обидчиком. Но порадоваться этой мысли я так и не успел. Туман добрался и до меня, в мгновение ока растворил все слои защиты, Словно это были не проявления высших стихий, а так, незаслуживающая внимания мелочь. А потом волна боли пронзила меня от кончиков пальцев до самой макушки. Кажется, я недавно жаловался на молнию, малость обуглившую мне кожу. Так вот, по сравнению с атакой вождя, то была легкая щекотка. «Лечение, лечение, лечение, лечение!» Единственным, что не пострадало от тумана, была покрытая наручем рука, ну и мое лицо» попавшая в зону действия способности. А ведь сложись все по-другому, боюсь, я бы уже не успел среагировать, да и лечение вряд ли бы восстановило глаза так же легко, как в очередной раз покинувшую меня кожу. А так, не шевеля рукой и стараясь отгородиться от боли, спасибо Псисиле, я могу более-менее управляться со своим разумом. Я лечил себя и наблюдал, как похожие на снеговиков в жаркий солнечный день охотники бросаются на вождя. Кстати, ведь живая вода снимает болевые ощущения, да и подлечить мои раны тоже поможет. Я нашел способ еще лучше справляться с накатывающим волнами туманом, а тем временем вышедшие против вождя охотники таяли выпущены тем силе. Но они сдавались, они умирали один за другим, но остальные лишь яростнее бросались вперед, а там и новое подкрепление вступали в бой. А потом все кончилось. Я не сразу понял, что именно произошло». Все же бой завершал не я, и никаких системных сообщений мне не полагалось. Но тут туша вождя рухнула на землю, заставляя всю пещеру содрогнуться, а толпа победивших охотников в полном составе повернулась ко мне. «Да, они со мной еще не закончили, а значит, надо готовиться снова разливать свое зелье, останавливая их порыв». «Или... замена!» — я позвал двойника. Сейчас, когда напряжение, вызванное сражением с боссом, начало спадать, нам уже можно и поменяться местами. Тем не менее, что моя копия теперь просто самый настоящий мастер по распылению живой воды против агрессивной толпы. Уж точно лучше меня. Насчет три. Вот только сначала надо было перенестись к боссу и быстренько собрать все то, что с него выпало. Сейчас только выжду, чтобы охотники отошли от него подальше, освобождая мне пространство для маневра. Им можно прыгать. Один. Я перенесся к вождю и закинул в инвентарь теплый, словно бы живой кристалл. Совсем не такой, как те, что встречались раньше. И два элемента брони. Два. Ожидающий своей очереди двойник подхватил отчет вслед за мной. Три. Вот мы и поменялись местами. Моя копия продолжит сражение, а я сейчас узнаю, что же именно мы смогли заполучить с босса из ада.